Глава 24. Персифона Это прислали тебе по почте. Бель бросила толстый конверт на кухонный стол и, потягиваясь, пошла в душ. Было 7 утра. Я только что приняла душ, оделась и собралась на работу. Не могла уснуть ни прошлой ночью, ни позапрошлой. С тех пор, как я ушла от кили, она вообще ничего не могла делать, но знала, что должна отпустить его. Ради него Ради себя. Не забудь, мы обещали, Сайлор, что навести меня в пять. Скажи, если хочешь, чтобы я забрала тебя с работы. Были отправилась в ванную после долгой рабочей ночи. Само собой, разумеется, я оставила Теслу возле квартиры, которую мне предоставил Килл. Взяв конверт, я нахмурилась, повертела его в руках, а потом вскрыла. Внутри лежал мой контракт на покупку души, должным образом заполненный, подписанный и заверенный. Сердце колотилось и грудную клетку. Я развернула контракт дрожащими пальцами. Когда из него выпала записка, я сразу узнала размашистый, уверенный почерк мужа. «Моя душа принадлежит тебе. Безо всяких условий. Дай знать, если у тебя есть условия, чтобы ты оставила ее себе, я выполню их все». Килиан. На глаза навернулись слезы. Килл не верил в существование души. Он отдавал мне то, что не представляло для него никакой ценности. И как бы сильно мне не хотелось в это верить, я знала, что не должна. Каждый раз, когда я предпочитала быть оптимисткой, а не реалисткой в наших отношениях, то обжигалась. Спрос и предложение. Нельзя сказать, будто я не верила, что у него есть душа. Я не сомневалась в существовании того, что он мне предлагал, но пока я разрывала контракт на клочки и выбрасывала его в мусорное ведро, то начинала идти по следам разума Киллиана. Он знал, что Сейлор родила Руни. Понял, что меч уже приставлен к его горлу. И теперь появление у Хантера наследников мужского пола стало лишь вопросом времени. Захотел, чтобы я вернулась в его дом. Просто вернулась и точка. Чтобы использовать меня, поразвлечься, обрюхатить и выбросить. Я не попадусь в его паутину. Он спас меня, я спасла его. Насколько я могу судить, мы сравняли счет. Теперь нам обоим пора жить дальше. Я развернулась, схватила сумку и поспешила на выход к велосипеду, который оставила возле здания. Больше ничто из того, что принадлежало ему, не было моим. На следующий день я прямо с утра пораньше получила сообщение от мужа. Мне пришлось дважды протереть глаза, чтобы убедиться, что у меня нет галлюцинаций. он никогда не присылал сообщений. По крайней мере, не был инициатором переписки, я открыла его с осторожностью, гадая, что он прислал. Это была фотография облака, плывущего по ясному небу. Килиан. Твоя тетя заглядывала в гости. Сказала, что я козел, я не стал возражать. Килиан, поужинай со мной. Я издала смешок. Получалось у него паршиво, но он старался, и от того мое сердце таяло, как бы твердо я не понимала, что мне нужно от него уйти. Бель потянулась на кровати рядом со мной, тихо посапывая. Это кил? «Да». Я прижала телефон к груди, испытывая желание защитить его даже после всего, что произошло. «Не отвечай!» — она помотала головой. «Пусть попотеет немного, пусть увидит, что у тебя есть внутренний стержень». Я удалила сообщение, пока желание ответить не взяла верх и стала заниматься своими делами. Минуло шесть недель. Шесть недель... Тринадцать присланных Киллианом фотографий тетушки Тильды и одна просьба о встрече. Теперь, когда судебное разбирательство прекратилось, у Кила появилось время воплотить план по обзаведению наследниками. Я так и не ответила ни на одно из его сообщений. Я не преследовала цели наказать своего мужа, а лишь хотела защитить саму себя. Я не желала быть собственностью, пускай изначально меня купили». Через шесть недель после рождения Руни Фицпатрик я подала документы на развод. Я сидела в офисе юриста по семейным делам, в котором витал запах и царила обстановка восьмидесятых. И чувствовала на себе ее взгляд все время, пока подписывала документы. «Уверена, что хочешь это сделать?» – спросила она уже в тысячный раз и зашлась кашлем курильщика. Она напоминала мне Эстель, агента Джоу из «Друзей». «То есть от меня ты жалоб не услышишь. Я получу свою оплату, но Фицпатрике неплохая семья для брака, детка». «Уверенно». Я подписала последнюю страницу и подтолкнула к ней по столу. «Можете отправить это ему, пожалуйста?» Она помотала головой. «Извини, твой супруг должен получить личное уведомление, причем от судебного исполнителя, который потом представит тебе доказательства в виде уведомления о вручении. Судебного исполнителя». Список людей, которые непременно заплатят кругленькую сумму ради того, чтобы посмотреть, как представитель правоохранительных органов вручает Киллиану Фицпатрику документы на развод, был длиннее войны и мира. Но я не хотела навлечь на Кила еще больше неприятностей или унижения. «Это правда необходимо?» Только сегодня утром Киллиан прислал мне еще одно сообщение с облаком. «Киллиан, разговаривал с твоей тетей...» Если скажешь кому-нибудь, что я беседовал с облаком, то буду наотрез все отрицать». Она сказала, что я должен свозить тебя в свадебное путешествие, и я купил билеты. Казалось, он был непоколебим. Но в то же время я оценила, что он давал мне личное пространство. Он ни разу не заявился ко мне на порог и не ворвался в мою жизнь, как делал прежде. «Да», — сказал юрист, кивая головой, как собачка с приборной панели. «Возможно, стоит поговорить с ним, если не уверена». Если собираешься разводиться с мужчиной, то хотя бы окажи любезность и предупреди. Я встала и собрала документы. Я сообщу ему. Я должна. Я не собиралась оставаться в браке без любви. Пусть даже с любовью всей моей жизни. «Можно я включу местные новости?» Мисс Гвен схватила пульт с одного из круглых столиков учительской и, наведя на телевизор, переключила канал со спортивного. Пара преподавателей-мужчин застонали в знак протеста. Я ковыряла вилкой разогретую в микроволновке пасту, сидя в дальнем конце комнаты, и пытаясь не думать о том, что Белль пообещала сегодня отвезти Килиану документы о разводе, как только проснется, что должно было случиться около двух часов дня. Я не могла прибегнуть к судебному исполнителю, даже подумать не могла о том, чтобы заставить Килиана через это пройти унижение, смущение. Публичную огласку. И все же эта неопределенность должна прекратиться. Я должна жить дальше. Что смотрим? Мисс Хейзл плюхнулась рядом с мисс Гвен, отправляя чипсы с солью и уксусом в рот. Погодите, это пресс-конференция? Экстренный выпуск новостей. Голос мисс Мишель прозвучал напуганно. Я сидела, опустив голову, когда коллеги прибавили громкость. Слышала бормотание представителей прессы перед конференцией, а потом напряженные... Приглушенные голоса и громкие щелчки камер, когда выступавший вышел на сцену. Я отказывалась поднимать взгляд от блюда, которое даже не ела. У меня снова возникло чувство, будто я твердо знала, что стоит мне шелохнуться, хотя бы поднять взгляд на сантиметр выше, и польются слезы. «Эй, Перс, что это твой красавчик делает в новостях?» — прощебетала мисс Мишель. «Разбивает сердца ее бедных коллег, вот что!» — посмеялась мисс Гвен. «Упор на слове «бедный», почему ты до сих пор здесь, Перси? Разве ты не получила уведомление, что теперь богата?» «Ну, здравствуй, душка», — присвистнула мисс Реджина, обращаясь к телевизору в манере, которая вызвала бы у Киллиана отвращение. «Можешь уничтожить мои природные ресурсы в любой день недели». «Дамы и господа, большое спасибо, что пришли сюда сегодня. Как я уже упоминал, заявление будет кратким и взрывным, как мой характер». Я резко подняла взгляд. От готовой замороженной еды горло перехватило. На сцене стоял Кейлен, мой муж, во всяком случае, пока. В одном из великолепных темно-серых костюмов с шикарными шелковистыми темными волосами и выражением лица хищника на охоте. Увидев его лицо, я вспомнила, почему настаивала, чтобы он не искал меня. Оно полностью меня обезоружило. Его голос, его присутствие, его манящие янтарные глаза камеры энергично щелкали. Было странно видеть, как мужчина, с которым я провела бесчисленное количество ночей, выступает по телевидению с сообщением перед Бостоном. Он собирается объявить о разводе? Бэйли уже вручила ему документы? Несмотря на то, что разведка месторождений в Арктике оказалась отличным источником финансов, и выявила существенный потенциал к добыче компании большего количества нефти королевскими трубопроводами, принято решение немедленно, бессрочно прекратить поисково-разведочное бурение. Все запланированные буровые работы будут остановлены, дальнейшие планы отложены, а текущие испытания прекратятся». Он поднял руку и хмуро глянул на дизайнерские часы. «Ровно через пятнадцать минут». По медиазалу королевских трубопроводов пронесся шепот и громкие вздохи. Журналисты и репортеры выкрикивали вопросы о зеленой жизни Эндрю и Роусмите и потенциальном конфликте с Гринписом, который, по слухам, продолжит судебную тяжбу с того этапа, на котором ее прекратил и Роусмит. Мое сердце билось так часто, что казалось, я упаду в обморок. Килл невозмутимо поднял руку, останавливая поток вопросов. Как я уже сказал, выступление будет кратким, и я не стану отвечать ни на какие вопросы. В дополнение к прекращению всех работ на нефтяных вышках, с сегодняшнего дня я также являюсь гордым обладателем прилегающих арктических территорий, которые продемонстрировали потенциал и перспективы в обнаружении нефтяных месторождений. А это означает, что в настоящее время компания «Королевские трубопроводы» владеет всеми запасами нефти и возможностями бурения в Арктике единолично. Я буду исследовать более экологичные варианты в своем стремлении приумножить капитал королевских трубопроводов и по-прежнему намерен обеспечивать трудовые места десяткам тысяч американцев. Более того, я хотел бы сообщить нашим инвесторам, что уже обладаю одним гораздо более прибыльным и значительно менее пагубным начинанием, нежели Арктика. Победная злодейская улыбка, коей он сверкнул в камеру, скорее принадлежала человеку, который поставил шах и мат. А не отказался от своего ведущего проекта. Но это Киллиан. Он всегда на три шага впереди всех. Причина моего управленческого решения не имеет никакого отношения к зеленой жизни. Как вам известно, зеленая жизнь решила отказаться от иска против королевских трубопроводов. На сегодняшний день никому не удалось его возобновить и довести дело до конца. Мое решение носит сугубо личные причины. Многим из вас известно, что меньше года назад я женился. Моя жена, помимо всего прочего, научила меня слушать. И вот я прислушиваюсь к тому, что она хотела сказать. На протяжении всего нашего недолгого брака она открыто высказывалась против бурения в Арктике. Он замолчал, уныло скривив губы. Она водит Теслу, понимаете? Журналисты и фотографы разразились смехом. Несколько коллег бросили на меня любопытные взгляды. Мои коллеги постоянно спрашивали меня, что я здесь делаю. Как будто просыпаться по утрам и идти на работу — своего рода наказание. Будто они сами не будут скучать по ученикам, если уволятся. Чаще всего я не обращала внимания, но на самом деле я предпочитала оставаться на работе, потому что не знала, останется ли Киллиан со мной. Я попыталась сморгнуть слезы и отвернулась от телевизора. Я велела Килиану не контактировать со мной, и он то и дело находил новые способы со мной связаться. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы отказаться от нас, но я никогда не брала в расчет, что может произойти кардинальная перемена, что Киллиан может очнуться и начать за нас бороться. Киллиан «Кто-нибудь хочет послушать шутку о том, как Кил бурил Арктику, но прекратил, потому что кое-кто растопил его ледяное сердце?» Хантер хмыкнул, когда я сошел со сцены и засеменил за мной. Деван пошел следом. «Нет!» — хором рявкнули мы с Деваном. Хантер кивнул. «Лады, классно поболтали!» Мы проскользнули через заднюю дверь и на лифте поднялись на административный этаж. Я то и дело поглядывал на часы, гадая, когда настанет подходящий момент, чтобы попытаться позвонить жене. Я наконец-то понял, понял, как отвратительно, когда тебя игнорируют. Я игнорировал Персифону месяцами, пока она была в моей постели, милая и податливая. Я оставлял без внимания ее сообщения, слова, странные наблюдения. Все это было в моем полном распоряжении. Теперь уже мне предстояло за ней побегать. И должен признать... Слова о том, что карма та еще сука, никакая не шутка. Лифт издал сигнал. Я помчался в свой кабинет, махнув Хантеру, чтобы убрался от меня как можно дальше. В последние дни я был угрюмым сукиным сыном. Я матерился, кричал на сотрудников, совершал много простых смертных поступков, которые люди не привыкли от меня наблюдать. На днях я выругался, когда играл с отцом в гольф. У него чуть не случился сердечный приступ. К слову об Эд Бейер краем глаза я заметил, как старый хрыч расхаживает по конференц-залу и резко повернул к нему. По телевизору, висящему на стене под потолком позади него, показывали повтор моей пресс-конференции. Присмотревшись, я увидел, что мама тоже была там. Сидела за овально изогнутым столом и поправляла макияж. Я открыл дверь, закрыл ее за собой и приготовился к буре. Долго ждать не пришлось. «Ты мелкий мер...» «На твоем месте я бы не стал заканчивать это предложение. Я поднял раскрытую ладонь, сохраняя легкую улыбку». «Ты говоришь с генеральным директором королевских трубопроводов?» «Проявляй уважение, или тебя выпроводят из моего здания». «Твоего здания?» — возмутился он. «Надо же такое придумать! Нет, ты бы не посмел!» — выплюнул отец. Мне было ни к чему удостаивать его ответом. Он уже и так знал, что я способен почти на все. Отец опустился в одно из кресел и покачал головой, обхватив ее руками. «Я не понимаю...» Я не обязан перед тобой объясняться, — сообщил я. Зеленая жизнь отозвала иск. Эта нефтяная разработка могла стать самой прибыльной в мире. Ты же сам ее продвигал, возглавлял исследования. Ты потратил три клятых месяца своей жизни на айсберг, тщательно управляя этим проектом. Это твое дитя, Килиан. Да, — ответил я. А теперь я хочу другое дитя. «Человеческое. Поэтому хочу, чтобы моя жена была довольна, насколько это вообще возможно». «Так вот в чем дело!» Мама вскочила на ноги, доказав наконец, что не зря расходовала кислород в помещении. «Милый, мы с уважением относимся к тому, что ты женился на этой... этой милой обыкновенной девушке. Но есть и другие, которые не менее красивы, но не будут вмешиваться в твой бизнес» вот я не вмешивалась в дела твоего отца. Нет, согласился я. А еще ни черта не могла сказать вообще ни о чем, начиная от нашего воспитания до образования. Рискуя показаться грубым, и я с радостью возьму на себя этот риск, скажу, что я не хочу такой брак, как у вас. Он ужасен, от и до. Я не хочу покладистую жену, не хочу, чтобы она была призраком матери, совсем согласной женщины реквизитом, и мне вполне нравится моя обыкновенная жена-мама. И не просто нравится. Персифона за время нашего недолгого брака пожертвовала ради меня большим, чем моя мать, с тех пор, как я появился на свет. — Но это противоречит самому смыслу твоей женитьбы, — прогремел отец, вскакивая на ноги. — Потерять возможность в полтора миллиарда долларов ради... ради... — Ну, скажи, — усмехнулся я, — ради киски, да? Больше никакой другой орган в теле женщины не представляет для тебя интереса. И сердце меньше всего. Для меня тоже не представлял до недавних пор. — Да! — взревел отец, взмахивая руками с раскрасневшимся лицом и брызжя слюной. — Если бы я знал, что дело в этом, то вообще не стал бы подталкивать тебя к женитьбе. «Я рад, что ты подтолкнул». Я открыл стеклянную дверь. «Этот брак преподал мне важный урок. Урок, который не смогли преподать Эван, Ель и Гарвард вместе взятые. А теперь позвольте мне применить некоторые выводы, которые я сделал за последние месяцы, и выгнать вас к черту из моего офиса. Да, из моего офиса. Если я вкалываю по 60 часов в неделю то мне и принимать решение. И вот совет. Никогда, никогда не указывайте, как мне поступать с моей работой, жизнью и браком. Я дернул подбородком в сторону двери. Оба родителя уставились на меня во все глаза. «Вперед! Ногами же умеете пользоваться? За свою жизнь вы предостаточно раз от меня уходили». Подмывало меня добавить. Глаза матери заблестели, пока она пыталась взять себя в руки, а отец сохранял мрачное, полное достоинство выражения лица. Черта подведена. Они собрались прочь из кабинета. Мать остановилась на пороге, обхватила меня ладонями за щеки и посмотрела в глаза. — Прости, — прошептала она так тихо, что только я смог ее услышать. — Прости за все. Ты прав. Ты заслуживаешь лучшую жизнь, чем та, что мы создали для себя, Килян. Я поцеловал ее в щеку. Все прощаю. Правда? Я ответил резким кивком. А теперь кыш отсюда. Теперь отец остановился возле двери, прищурил глаза от раздражения и вместе с тем восторга. Моорга! Он наклонил голову. «Ты снова и снова удивляешь меня своей силой. Твой брат всегда был непредсказуемым человеком, которого все же легко раскусить. Потому я и спустил на него девчонку Бреннан. Твоя сестра, она святая, и мне не нужно о ней беспокоиться, но ты...» Он сделал вдох, закрыв глаза. Ты был моим травмированным ребенком, а потому становился намного опаснее, потому что мы оба знали, тебе по силам пережить все, что угодно. Ты думаешь, я не знаю?» Прошептал он мне на ухо, подходя ближе. «Слишком близко. Так близко, как не подходил ко мне еще никогда. Но я знаю, знаю о твоих демонах, Килиан. Тех же самых, что обитают в темнице моего сердца. Разница лишь в том, что ты, похоже, одолел своих. Молодец, сынок. Сбитый с толку и нуждаясь в крепкой выпивке, я направился в свой кабинет. «Мистер Фитцпатрик», — София вскочила со своего места и помчалась ко мне, едва я вышел из конференц-зала. «У вас посетитель». «Кто?» «Мисс Пенроуз». Назовешь ее так еще раз и навсегда попадешь в черный список с запретом на работу в любой уважаемой компании Бостона. Стараясь сохранять ровный шаг, я пошел в свой кабинет, где обнаружил Эммабель Пенроуз, которая развалилась в моем кресле и закинула свои длинные ноги на мой хромированный стол. На ней была пара туфель «Лабутен», которые я был почти уверен принадлежали моей жене и блузка не оставлявшая простора для воображения. А день становится все лучше и лучше. Не бери в голову не та сестра. Я махнул Софии, открыл стеклянную дверь и закрыл ее за собой. Прислонился к стеклянной стене, сунул руки в передние карманы брюк. Килиан, как жизнь! Вкратчиво протянула М. Мобель, отрываясь от телефона. Так, будто я трахнул ее несовершеннолетнюю дочь, и теперь она жаждет мести, вкрадчиво ответил я, оттолкнулся от стены и сел напротив нее. Я был и всегда буду невосприимчив к ее образу аля Дита Фонтис на максималках. Ее отчаянные попытки привлечь внимание в моем случае оставались без внимания. Убери ноги со стола! — велел я, — если не хочешь, чтобы их сломали. — Ох ты, господи, кто-то не на настроении! Она убрала ноги, бросив свою уродливую подержанную сумку Прада на мой ноутбук. Я боролся с желанием выбросить ее из окна, сомневаясь, что тем самым смог бы заработать дополнительные очки в отношениях с женой. Боюсь, что станет только хуже. — Искренне сомневаюсь, что может быть хуже. Я откинулся на спинку кресла. «Тогда я пришла доказать, что нет ничего невозможного, детка!» Она достала что-то из сумки-стопку документов и толкнула ко мне через стол острым красным ноготком. «Вот тебе заявление!» Я не притронулся к бумагам, опустил взгляд и увидел почерк жены, витиеватый, романтичный, миниатюрный, как она сама. На миг меня охватило всепоглощающее желание не чувствовать ничего. Отшутиться выгнать Эммабель, показать ей, что мне плевать. А потом я вспомнил, что именно по этой причине мне и приходится бороться, чтобы вернуть свою жену. Ответ отрицательный, — спокойно сказал я, хрустя костяшками пальцев под столом. Я уже говорил Персифоне, что развод невозможен. Это пошло, создает негативные заголовки в прессе, к тому же она еще не выполнила свою часть сделки. Ты ведь понимаешь, что ты не бог. Эммабель склонила голову на бок. Ты не можешь заставить других подчиняться по щелчку пальца. Я уставился на нее. Докажи. Она больше не хочет быть с тобой. Я могу заставить ее передумать. С чего ты это взял? Бель усмехнулась, ее глаза блестели. Она хотела меня еще тогда, когда я не прилагал никаких усилий, а теперь. Когда намерен постараться, она не сможет передо мной устоять. В любом случае, мы оба знаем, что ты уйдешь отсюда с заявлением о расторжении брака, даже если мне придется его тебе скормить. Это не имеет никаких юридических оснований. Ты не судебный исполнитель, а я не тот парень, которым ты можешь помыкать. Если дело дойдет до суда, я попрошу судью назначить семейную терапию и получу ее, поскольку мы были женаты короткий промежуток времени, и в браке не было ни супружеской измены, ни жестокого обращения. «Так я и думала», — Эммабель со смешком взяла документы с моего стола и убрала обратно в сумку. «Слушай, я не самая большая твоя поклонница по целому ряду причин. Главное из них заключается в том, что ты собирался запереть мою сестренку в безвкусном пригородном особняке» и заставить ее производить на свет своих наследников, пока сам живешь на полную катушку. Но я поняла, что, несмотря на твои социопатические дефекты, ты в самом деле ее полюбил. Я права? Множество оскорблений так и вертелись у меня на языке, но сегодня у Эммабель Мобель было преимущество. Я должен позволить ей этот звездный час, даже если мне хотелось спалить ее дотла. Да. Угрюмо согласился я. Я очень люблю твою сестру. Так сильно, что становится чертовски больно. Что ж, тогда, может, пора рассказать ей о своих чувствах. Бель встала, подняла сумку и закинула ее на плечо. Ты все время извинялся не за те проступки. Персифона бросила тебя не потому, что ты козел. Черт, я уверена, в этом и кроется половина твоего обаяния. Она ушла, потому как считает, что ты не способен чувствовать. Докажи ей, что она ошибается. Ну и как я, черт возьми, это сделаю, если мне нельзя с ней видеться? Кто это сказал? Эммабель удивленно захлопала глазами. Она, прорычал я, она велела мне не искать с ней встреч. С каких это пор ты слушаешься, мою сестру? Одна из твоих черт, которую она любит больше всего, это то что ты делаешь все, что пожелаешь. Всегда. Ну, конечно, в тот единственный раз, когда я решил послушаться, черт подери, оказалось, что это не тот случай. Своячница похлопала меня по плечу и пошла к выходу. Иди за ней, она ждет. А я уже устала переносить встречи с любовниками в их квартиры, потому что она спит в моей кровати. Пора нарушить еще одно обещание.